Глава пятая. Пальцы одной руки. Первая. Капитан, прибывший в часть севера, рассказал, что Архангельск бомбили, долетели даже туда, и до Мурманска долетели. Лететь в Мурманск немцам оказалось просто, от Финляндии рукой подать. В Суоме, озерной красавицы, немецкие аэродромы находятся, Оттуда и летят Хенкели, час лету, и вот он, Мурманск, и Архангельск бомбят оттуда. Оказалось, так далеко, так надежно. Финны, и выругался Додонов, товарищ Дежкова по кавалерийскому полку. Бил их маршал Мерецков, а не добил, сказал Успенский, другой офицер. Сильнее надо было бить, так, чтобы не встали. Пожалел их товарищ Сталин. У меня дядька там воевал. Что ж, твой дядька? Армию Норвегия германское командование переименовало в Лапландию, и генерал-полковник Дитель, длинноносый и лопоухий, формировал немецкие соединения в северной Финляндии. Немцы давно договорились с финами. Так, приехавший капитан всем рассказал. Звали капитана Аркадий Панчиков. Он никогда в кавалерии не служил. Лошадей вблизи не видел, и лошадей он боялся. И учиться ему поздно, за тридцать уже капитану. А вот зачем-то прислали его с севера. Панчиков у всех допытывался. А правда, что в кавалерии теперь на лошади ездить не обязательно. Ведь все машины решают, разве не так? И грустил, когда его заставляли идти на конюшню. Зато капитан все про финнов знал. Заправляют всем в Финляндии... Барон Маннергейм. Барона и упрашивать не надо, чтобы он вредил России. Он сам русских ненавидит. Он в царской России служил. Царский еще генерал. Бывший русский. Сводит счеты с родиной. Врешь. Россия ему не родина. А где же ему родина? Финский главнокомандующий повел финские бригады на давнего русского врага. Этим и литовцы, и латыши, и украинцы отличались. Немедленно вливались в ряды Вермахта. Об этом сообщил капитан Успенский, послушав Панчикова. Не зря товарищ Сталин обозначил национальный вопрос как основной. Коллективная мораль должна заменить голос крови, а морали, похоже, в тех местах не осталось, сказал Успенский. Он говорил гладко и правильно, отличался на собраниях. Немцы, конечно, помогали финам, но на Свирском фронте... И без немцев хватало энтузиастов. Там на свирском фронте шли бои за Мурманскую железную дорогу. Первая горно-стрелковая финская бригада взяла Петрозаводск, проявила исключительную жестокость, раненых добивали штыками. То была настолько убедительная победа, что генерал Йодль посетил Финляндию, вручил от имени Гитлера фельдмаршалу Маннергейму железные кресты сразу всех степеней, отметил доблесть а верному финскому народу отписал 15 тысяч тонн пшеницы, чтобы финский народ воевал не голодая. И аэродромы в северной красавице Суоми построили, чтобы удобнее было утюжить Советский Союз. Оттуда вылетают эскадрильи, оттуда бомбят Мурманск с Архангельском. И крепко бомбят, — Успенский спросил у капитана Панчикова. Панчикова еще спросили, — У вас там снега по уши. Снег, небось, не горит? И снег горит, — сказал капитан Панчиков. Впрочем, это все знали. Зима стояла снежная, но повсюду в Подмосковье, где шли бои, даже сугробы дымились. Когда двигались по Волоколамскому шоссе, заметенному пургой, машины по бампер увязали в снежном крошеве, а снизу, сквозь снег, пробивался горячий дым, Под снегом горела брошенная техника. Говорили, пусть земля горит под ногами оккупантов. Но земля горела под ногами у всех. И люди, и кони чувствовали сквозь наст, сквозь снежную корку, что дорога горит. А когда бомбят, так ведь еще хуже. Значит, бомбили Архангельск. И много домов разбомбили, любопытный Успенский спросил. Бывает такое подлое любопытство даже на войне. Хочется знать, насколько другому плохо. «Всю Холмогорскую улицу в щебень разнесли», — сказал капитан. «А Большая улица?» «Въедливый человек этот Успенский. Может, там всего три дома?» «Большая улица была, только ее больше нет. На Холмогорской должна жить мать. Дежков не писал ей, и мать ничего не писала». Боялись, найдут по письмам. Однако адрес он знал хорошо. Холмогорская улица, дом 3, квартира 15. Третий подъезд, третий этаж. Там подруга матери жила. Договорились так, что однажды Дежков за матерью приедет. Разбомбили, значит. — И дом номер 3 разбомбили? — спросил Дежков. — Говорю тебе, в пыль разбомбили улицу. Густо бомбят, как картошку солят. И капитан изобразил руками, как низко зависли хенкели над городом и как бомбили в очередность. Только один хенкель отбомбился, как второй начинает. Капитан потер палец о палец, словно соль посыпал на стол. Показал, так вот хенкели и бомбили. «Проутюжили район», — произнес капитан неприятное слово. Так произнес, словно одобрительно относился к этому солидному делу. «Проутюжить район» убить жителей. «А что ж вы, — начал было Лодежков, — да что тут скажешь?» «Мы что? — сказал капитан. — Мы, как обычно, зевали, в картишки резались». Капитан злобно поглядел на Сергея Дешкова. «Что мы? Что мы можем? Летят хенкели низко, да из рогатки их не зацепишь, истребители нужны, а к ним пилоты требуются. У хенкелей прикрытие мощное. Мессер слева, мессер справа, поди подберись» советчики нашлись. — Ты не серчай, — сказал лейтенант Додонов. — Мы знаем, ты храбро сражался. — Йорк Витрак у них есть, у фрицев. Зверь-пилот. В день рассказывает. По три вылета делает. И у нас пилоты есть хорошие. Значит, до нас не долетели хорошие пилоты. А Витрак на бреющем идет над городом. Пугает людей. Когда Витрак летит, людям страшно. Всех на Калмогорской убили. Огонь три дня потушить не могли. Боялись на город перекинуться. Клопы и те сгорели. Значит, всех... Говорю же. Ничего еще можно жить, это была вторая мысль. Первая мысль была, не похоронил родителей. Отца не похоронил, его, наверное, уже нет. И не узнаешь, кто его убил и как убил. И глаза ему не закрыл и у могилы не постоял, и не знаю, где могилы. Люди ездят на могилы к родным, деревья сажают, вспоминают своих, а я не знаю, куда ехать. И мать не похоронил. Сгорела мать. Это была первая мысль. Но Дежков, к удивлению своему, не испытал боли, только легкое беспокойство, что-то вроде головокружения. Вторая мысль успокоила его а моя дарья цела это была твердая мысль и уже он от этой мысли не отходил повторял надежные слова про себя жива моя дарья он вышел на улицу ходил по холоду тер лицо снегом дарья жива повторял про себя правда вот уже пять месяцев прошло не писала но письмо могло не дойти война война как огонь не надо совать руку в пламя вот и все. К войне надо привыкнуть, понимать, где горит. Войну можно переждать. С Архангельском ошиблись. Но Дарья не в Архангельске. Цела моя Дарья. И рожать ей скоро. Когда на перроне прощались, жена сказала, она на четвертом месяце. А с тех пор пять месяцев прошло. Получается, уже родила, так что ли? И Сергей Дешков глубоко дышал, чтобы успокоиться. — Ничего, выдержим, — так думал Дешков. Мы временно отступили, — говорил он себе, — но мы не проиграли. Армия сначала отходит, а потом армия возвращается. Семьи прежней уже нет, у меня убили прежнюю семью. Но вот теперь Дарья родила, и новая семья у меня. И Дишков тер щеки и лоб снегом. Потом шел в конюшню, прижимался к носу кобылы. Ему казалось, что его кобыла пахнет так, как пахла его мама, нагретым войлоком и сеном. Это оттого так казалось, что конюшни утепляли в зиму войлоком, совсем таким же, из какого были сделаны его детские валенки. Дежков помнил себя в темных сенях избы. Мать надевает ему валенки. За дверями стужа и сугробы. В сенях пахнет сеном, которое заготовили с лета. Дежков нюхал кобылу и шептал ей в мокрой ноздри «ласочка». Так он называл маму, когда был маленький. Теперь слово «ласочка» было ласковым прозвищем кобылы, а полное имя у кобылы было «ласка». Странное для фронта имя, однако кобыла была хорошая и непугливая. Дежков подолгу стоял подле нее, смотрел, как кобыла пьет, гладил ей морду. Успенский шел следом за Дешковым на конюшню, клал ему руку на плечо, утешал, говорил пустые слова. Успенский в те дни был внимателен, городские умеют быть внимательными. — Связь с матерью, — говорил Успенский, — самая святая связь на свете. И Успенский угощал его свежим хлебом. — Ты поешь, еда в горе помогает. — Откуда ты хлеба столько берешь? — спрашивал Дешков. Мы же вместе свою порцию съели. — Так я у Панчикова взял, у него осталось. Мне что интересно, вот мы с тобой на войне, а свежий хлеб едим. Хорошо в деревне? — Скажи, — спросил его Дежков, — ты в деревне раньше жил? — Нет, я городской. Первый раз в деревне. — А где же ты на лошади научился? — На ипавром ходил. — А ты где учился? — У нас в семье все конники. Сказал и подумал, что семьи уже не осталось. Ничего, вот Дашка родит, научу сына верхом. Будет рядом рысью скакать. Дежков не сомневался, что у него сын. Ты в деревне рос? Мать из деревни. Изба точно такая же была, как и здесь. Так же вот я спал у печки, как и здесь сплю. Помню, как мать печку топит. Отец часто уезжал, он военный был и мы с матерью вдвоем в деревню перебрались, к родне материной. Молоко топленое, помню. Ты топленое молоко любишь? Нет, — сказал Успенский, — не пил. А хлеба в деревне отродясь не было, Успенский. Это мы сюда хлеб привезли. Офицеры квартировали в избе Полосиных. Хозяйка перегородила комнату веревкой с бельем, натянула веревку от печки до окна. Офицеры занимали ту половину, где печка. Их поместилось четверо – Дежков, Дадонов, Успенский и новый капитан Панчиков. На половине хозяйки, из которой выход прямо в сене, сложили мешки с мукой. Кавалерист Дадонов и хозяйка каждый день пекли хлеб из ничменной муки, привезенной в полковое хозяйство из Москвы. Додонов был немногословным крестьянским человеком с деревенскими умениями, Он и на коне сидел, как деревенский пацан, не по-военному, однако цепко. У Дадонова было круглое лицо. Он каждое утро аккуратно брил полные щеки, разводя в ледяной воде крошки мыльного порошка. Другие офицеры брились нерегулярно, а Успенский отпустил усы, подражая Буденному. Но Дадонов садился каждое утро у окна, ставил на подоконник маленькое зеркальце, скоблил щеки до ровного розового состояния. А потом они с хозяйкой возились у печки, лепили тесто. Было тесно и дымно. Открыть окно из-за морозов не могли. Зато пахло хлебом. Хлеба выпекали много. Нормой на солдата считалось по 800 граммов хлеба в день. И деревенским доставалось столько же. А еще солдатская полевая кухня варила раз в день горячее и в избу приносили гуляш или щи. В деревне Мерклова кавалеристы сложили три напольные печи в пустом авине, и те, кто был из крестьян и помнил, как надо печь, пекли хлеб. Вечерами над деревнями, где стоял полк, занимали три деревни подряд, поднимались в черное небо дымки и пахло хлебом. — Хорошо бы так вся война прошла, — сказал Додонов, — вот только холодно. «Это хорошо, что холодно», — сказал Успенский. «Немцы холода боятся, а русским не привыкать». «Это верно», — соглашался Додонов. «Это я не подумал. Пусть будет холодно, согласен. Если бы мороз еще месяцев пять постоял, может, война бы и кончилась». «Как же война пройдет? Сама собой, что ли, пройдет?» «Не знаю. Если долго будет холодно, может, она сама кончится». Как странно думал Дежков что война женского рода. Про войну говорят она, как будто она мать или жена. У немцев война мужского рода, дар крик. А у нас война своя, понятная баба она. Война. Верно. Хорошо, что холодно. Еще бы полгода постояли морозы, Гитлер бы не выдержал. Снялись бы немцы и отползли бы к себе, греться. В сильные морозы Снег, как правило, не идет, но иногда ветер нагонял плотные снежные тучи, и тогда шел обильный снег, с неба валились целые сугробы, а потом снежные горы смерзались, новый пласт снега намерзал поверх старого. Сугроб под окном рос, дошел до низкого подоконника, потом ледяная корка закрыла половину окна. Мороз превратил снег в крепкий плотный наст, сухого, рассыпчатого снега было мало, Толстая ледяная короста. Северный капитан Панчиков долбил наст в мелкую крошку и кипятил в котелке, варили чай из льда. Делалось все холодней, и, казалось, вместе с невыносимым морозом наступил мир, потому что воевать в такой холод было нельзя. Словно убийство отступило перед снегом и холодом. Мир — это когда бездействие и холод — — думал Дешков, засыпая. «Кто там сказал про российскую политическую жизнь? Хорошо бы подморозить. Рецепт верный. Россию всегда надо на холоде держать, иначе портится быстро. И здоровей жизнь на холоде». В холод хорошо спалось. Дешков спал без сновидений. Мать не снилась ему. Просыпался рано, задолго до рассвета, и сразу вспоминал, что мать погибла. «В смерти нет ничего особенного», — говорил он себе. «Если бы кавалеристы не стояли в деревне Мерклова и не привезли с собой мясо и муку, деревенские бы померзли и еды бы нигде не взяли. Сколько голодных смертей случалось по России и без всякой войны, это дело обычное. Война делает смерти гуще, собирает беды воедино только и всего. Просто война приближает неизбежное — Возможно, приближение неизбежного – это и неплохо. Например, революцию мы хвалим за то, что она приближает неизбежное. То, что случилось, произошло бы все равно, просто революция торопит историю. Люди перестают терпеть немного раньше, чем история может измениться сама собой. Значит, война и революция похожи, так это или нет? Отец его любил задавать такие каверзные вопросы своим студентам. В чем разница между войной и революцией? В Академии имени Фрунзе молодые офицеры ломали себе голову над ответом и недоумевали, зачем им это знать. Интересно, знал ли отец сам ответ, или ответа не существует? Например, мать, когда начинались такие беседы, уходила в другую комнату, махала рукой, смеялась и уходила. В темноте он представлял себе материнскую из своего детства избу, вспоминал утренние звуки прежней деревенской жизни. Дежков, проснувшись, лежал неподвижно, слушал дыхание своих товарищей, вдыхал хлебный запах. Около пяти утра в черной деревенской ночи кричал петух. В деревне давно не было кур, всех съели, лишь в одном доме оставались три курицы и старый жилистый петух. Петух кричал под утро четыре раза, несмотря на ледяной мороз. Дежков слушал, как утренний крик поднимается по горлу петуха, доходит с клёкотом до гортани и вырывается хриплым кукаряку. И тогда издалека, из другой замерзшей деревни, звучал ответ. Доносился хриплый клекот далекого жилистого петуха. В шесть вставали товарищи, и Панчиков, северный человек, С гиканьем выбегал на мороз, приносил котелок льда. Они кипятили лед, пили жидкий чай. Дадонов всегда обсасывал рафинат Брал в рот кусочек сахара, сосал, потом клал рядом со стаканом чая. Ему одного кусочка хватало надолго. Так деревенские всегда чай пьют. Называется «в прикуску». Дежков вспомнил материну родню. Они всегда так пили. Может, экономили сахар, а может быть, им так вкуснее. Додонов раздавал хлеб, аккуратно нарезанные куски. Он умел так нарезать хлеб, чтобы все куски были абсолютно ровными. Себе Додонов всегда отрезал с корки, круглую горбушку. Всем показывал, никто не претендует. Но все больше любили мякиш, а Додонов любил твердую корку. Успенский подозревал тут расчет. У деревенских ведь полно своих крестьянских секретов. А что, в твоей корке витаминов больше? Кого больше?» – удивлялся Додонов. Потом пришел приказ. Готовность номер один. Скоро должна была начаться очередная битва за Ржев. Ржев пытались взять уже два раза и без толку. Пока мест они остаются на прежнем месте, ждут сигнала. А чуть сигнал поступит, они снимутся с места, выдвинуться под ржев Не сказали еще, где будут атаковать, но что будут атаковать, ясно. Ждали подкреплений и сигнала. А что будет конная атака, не сомневались. Кавалерию пустят первый, говорил Дадонов. Я точно говорю, кавалерию вперед пустят. Не могут пустить кавалерию, говорил Панчиков. Артиллерия свое слово скажет. А вот увидишь. И Дадонов ругался. В такой мороз и поскачем. Фашисты в Ржеве уже поди и без боя окалели. Нет, сказал Успенский, по такому морозу мы никуда не поскачем. Пешком пойдем. Никто из них вслух не произносил того, о чем все думали. Кавалерия против минометов не годится. Рассказывали правду про соседа, геройского льва Даватора, где-то севернее, воевал лихой генерал Даватор, конник и храбрец. И вот будто бы конники Даватора совершали глубокие рейды в тыл к немцам, шашками наголо, а прокидывали немецкие танки. Но это скорее из области легенд. Какие сейчас атаки кавалерии? Полк возил с собой три легкие пушки, пулеметы на тачанках. Кавалеристы были вооружены гранатами, и лошади они использовали для того, чтобы пройти там, где тяжелая техника не проедет. Те два боя в которых участвовал Дешков, прошли в пешем строю. Коноводы увели коней, а полк закрыл путь немецкой моторизованной части. И сейчас, так думали многие в полку, снова будет что-то подобное. Не саблями же размахивать, встречаясь с танком. «Обойдусь я без лошади, как думаете?» — спросил Панчиков, подсаживаясь к Дешкову. «Наверняка навыки верховой езды мне не понадобятся» и саблей я так и не научился махать». «Все-таки вы лучше научитесь», — сказал Мадежков, «пригодится». «Странно, но с Семеном Панчиковым на «ты» они так и не перешли». Этот факт Панчиков тут же и отметил. «Любопытно, что мы с вами сохранили городское интеллигентное обращение друг к другу», — сказал Панчиков. «Вы в наше время дорогого стоят на фоне всеобщей фамильярности. И заметьте, Это именно на войне, перед боем. Я лично очень ценю наши интеллигентные отношения. Знаете, чего мне больше всего достает на войне? Роскоши общения. Капитан так и сказал. Роскоши общения. Мне не хватает долгих бесед о главном, этих классических русских выяснений причин и следствий. Вы, я чувствую, из той же породы говорунов. Любите, как и я, «Посидеть до полночи со стаканом чая, вспомнить философию, верно?» «Вы ошибаетесь», — сказал Дежков и лег на койку. Он вообще старался лежать, если только была возможность лечь. Лежал, смотрел на снег за окном, а чаще просто на черное окно. Темно, зима, дни короткие».